Глава 54. 26 января. Продолжение. Я всё понял. Отец пожертвовал собой ради сына и отдал ему свою жизнь. Между тем никто не хочет больше ждать. Муки голода удваиваются от нетерпения при виде обречённой на заклание жертвы. Господин Литурнер в их глазах больше не человек. Они ещё молчат. Но пасти открыты, зубы хищно сверкают. Это больше не люди, а кровожадные звери. Они готовы живьём растерзать доставшуюся им добычу. Кто поверит, что нашёлся в эту минуту человек, попытавшийся вызвать последние проблески человеческого чувства в этих животных? Кто поверит, что призыв этот был услышан? Мисс Герби подошла, вернее, подползла к Даулусу и Боцману, схвативших уже топоры, чтобы прикончить Летурнера. «Друзья», — говорит она, — «потерпите ещё день. Только один день. Если до завтра мы не доберёмся до земли, если нас не подберёт какое-нибудь судно, вы покончите с нашим несчастным товарищем». От этих слов моё сердце забилось. Мне чудится пророчество в словах девушки. Меня охватывает глубокая надежда. Земля. Судно. Может быть, Бог послал видение благочестивой девушки? Да, надо подождать ещё день. Что значит один день после всего, что мы выстрадали? Роберт Куртис согласен со мной. Фальстен тоже. Мы присоединяем наши просьбы к мольбам мисс Гербей. Матросы останавливаются. Они не ропщут. Боцман бросает топор и глухо произносят. «Завтра, на рассвете». Каждый возвращается на своё место и старается молча перенести муки. Матросы подлезают под паруса, они уже не наблюдают моря. Им всё равно, они завтра поедят. Между тем Андрелли Турнер пришёл в себя. Первый его взгляд упал на отца. Я вижу, что он глазами считает пассажиров. «Все налицо. На кого же пал жеребий?» Когда Андре упал в обморок, в шляпе оставалось два имени — отца и Дауласа, а они оба живы. Мисс Герби подходит к нему и говорит, что метание жребия отложили на другой раз. Андре Литурнер ни о чём не расспрашивает. Он берёт отца за руку. Литурнер совершенно спокоен, почти радостен. Он сознаёт, видит только одно — его сын спасен. Они отходят в сторону и мирно беседуют. Я всё не могу отделаться от впечатления, произведённого на меня словами молодой девушки. Я верю в чудесное спасение. Убеждён, что приближается конец испытаний. Я делюсь впечатлениями с Литурнерами. Андрей разделяет мои радужные мечты. Бедный юноша. Если бы он знал, что ожидает его завтра. Отец серьёзно выслушивает мои химеры и поддерживает их. Он думает, так он, по крайней мере, говорит, что небо сохранит и избавит от гибели уцелевших пассажиров злополучного шанселора. Он осыпает сына горячими ласками. Когда Летурнер остался со мной наедине, он сказал мне на ухо. «Я поручаю вам, моего несчастного сына, пусть он никогда не узнает, что...» Крупные горькие слёзы мешают ему продолжать. «Я преисполнен надежды. Я не спускаю лихорадочного взгляда с горизонта. Он пуст, но я не унываю. До утра мы доберёмся до земли. Или увидим парус». Роберт Куртис, мисс Герби, Фальстен и даже Боцман обратились в зрение. Ночь наступает, но я не теряю уверенности, что в глубокой темноте к нам подойдет корабль и отзовется на рассвете на призывные сигналы.